Радиоактивное равновесие Благодаря тому, что каждый последующий продукт распада в свою очередь превращается в новый элемент, они могут накапливаться только до того момента, когда скорость распада, пропорциональная накопленному количеству, уравновесит скорость образования пропорциональную количеству непосредственно материнского вещества. Это условие называется условием радиоактивного равновесия и влечет за собой много интересных выводов. В частности, оно применимо к радиоактивным минералам, где вследствие его выполнения все последующие члены ряда существуют в количествах пропорциональных их среднему времени жизни и где одинаковое число атомов всех последующих продуктов, независимо от общего количества вещества, расщепляется одновременно и испускает одинаковое число альфа или бета частиц в секунду. Период полураспада радия был непосредственно вычислен путем сравнения соответственных количеств радия и радона, находящихся в равновесии. Отсюда было вычислено отношение числа их атомов, а затем период полураспада радона умножили на это отношение. Аналогичным образом, Период полураспада урана должен быть примерно в 3 миллиона раз больше периода полураспада ради, потому что, как уже отмечалось, именно в таком соотношении эти два элемента сосуществуют в минерале. В подобную оценку необходимо внести небольшую поправку на существование малоактивного независимого ряда актиноурана. урана общепринятая оценка среднего времени жизни урана 6,3 умножены на 10 в девятой степени лет, для Тори она больше в 4 раза. Поскольку по радиоактивной оценке возраст Земли равен только 1,8 умноженным на 10 в девятой степени лет, а за это время не подверглась бы распаду и четвертая часть первоначально существовавшего урана не говоря уже о тории, то не имеется никаких оснований считать, что в недрах Земли происходит какое-либо сопутствующее воспроизводство этих двух элементов. Материнские вещества полония, актиния и радия Вместе с тем, с самого начала было ясно, что полония, актиния и радий генерируются в содержащих их минералах. Исследованием этого вопроса Ученые занялись в первую очередь. Раньше всего было установлено происхождение полония. Это удалось осуществить Резерфорду. В 1903 году супруги Кюри обнаружили, что активный осадок радия, в отличие от осадков полония и актиния, не распадается полностью со временем, а постоянно остается небольшой осадок, активность которого составляет примерно одну двадцатитысячную начальной активности элементы. Резерфорд, изучивший три первых быстрых последовательных изменения активного осадка радия, обозначил эти продукты, следующие один за другим после эманации, буквами А, Б и С. В случае с радием имеется еще и радий Д, который был уже раньше обнаружен в урановой смолке и известен как радиосвинец из-за своего химического сходства со свинцом, благодаря которому его невозможно отделить от свинца, присутствующего во всех радиоактивных минералах. Радий D, в свою очередь, переходит в радий E, который представляет собой бета-излучатель с продолжительностью жизни всего в несколько дней. Радий Е переходит в радий F, который идентичен открытому Марии Кюри. Полонию является последним радиоэлементом в основном урановом ряду. Среднее время жизни полония равно 202 дням, а радио Д около 30 лет. Последний спускает очень слабо проникающее бета -излучение. Непосредственно материнским веществом для радии является новый радиоэлемент, открытый в 1907 году Болтвудом, путем выделения его из урановых минералов вместе с присутствующим там торием и названный ионием. Безусловно, первенство в открытии иония должно было бы принадлежать гебьерну, выделившему его вместе с актинием. Однако тогда ионий не был признан самостоятельным радиоэлементом. Уже в 1903 году автор этих строк начал серию экспериментов, имевших целью установить, выделится ли со временем ионий из уранового препарата, тщательно очищенного от радия. Если бы радий был прямым продуктом урана, то уже через полчаса положительный результат был бы налицо. Однако из-за вмешательства Иония в ряд распада результата пришлось ждать добрую дюжину лет. Ведь у Иония период полураспада примерно в 50 раз больше, чем у Радия. И поэтому вначале он практически полностью сдерживает и отбрасывает поток Радия, одновременно вызывая усиление его Генерирование пропорционально квадрату времени, подобно расстоянию преодолеваемому падающим камнем. Измерения велись в течение 30 лет, и они полностью подтвердили этот теоретический закон. Определение скорости генерирования радия позволило также вывести с погрешности не более 5% среднее время распада иония 100 тысяч лет. На рисунке 36 изображен график, показывающий, как радио генерируется ураном. Измерения накопления радио были сделаны посредством регистрации количества радона, образованного в растворах и вводимого в герметический электроскоп. Длина вертикальной шкалы соответствует нулю и 1 миллионной миллиграмма радия. Нижняя горизонтальная шкала показывает время в годах, прошедшее с момента очистки вещества, а верхняя горизонтальная шкала время в годах в квадрате. Нижняя кривая с незакрашенными кружками показывает увеличение количества радия по годам. А верхняя прямая линия Увеличение количества этого вещества соответственно квадрату времени. Измерение дало сумму среднего времени жизни радиа и иония около 240 миллионов лет в квадрате. На рисунке 37 изображен сосуд, содержащий 3 килограмма урана в виде раствора уронил нитрата. С его помощью и был получен результат, изображенный графически на рисунке 36 -м. Концентрированный раствор вещества находится в пятилитровом сосуде, который окружен водной средой. Для того, чтобы большая часть пара не улетучивалась, применялся конденсатор. Сосуд всегда герметически закупорен, за исключением того момента, когда выпаривается накопившийся радон, На рисунках 38 и 39 показаны фотография и схема радонового электроскопа. Он представляет собой стеклянный сосуд, посеребренный изнутри. Сквозь отверстие в серебряном покрытии виден находящийся внутри сосуда золотой лепесток, изменение положения которого можно зафиксировать с помощью микроскопа. Спад лепестка — На одно деление в минуту соответствует утечки 2 умноженных на 10 в минус 11 степени грамма одна 50 миллионная миллиграмма радия. Характерное свойство этого аппарата заключается в том, что чем меньше утечка, тем более точный результат он показывает. И таким образом, если опыт проводить очень аккуратно, то увеличение утечки на 1,20 деления в минуту уже важно. Что же касается актиния, то, руководствуясь его процентным отношением к урану в минералах, Болтвуд сделал вывод о том, что, как и ради, он является продуктом распада урана, однако относится не к основному, а к отдельному малому радиоактивному ряду, поскольку его доля в общей радиоактивности – составляет всего несколько процентов. Вместе с тем, вплоть до последнего времени, не было до конца ясно, какое вещество является для актиния материнским, но об этом пойдет речь в одиннадцатой главе.